Глава 37. «Всё не слава богу!» Алиса. «Хм, вроде дом неплох. Со стороны кажется, что живущие в нём точно не бедствуют. Тогда почему милису то обделили в деньгах?» — размышляла я, шагая по брусчатке и рассматривая по сторонам аккуратно подстриженные кустарники. Вдали виднелись скульптуры приунылых дев и обнажённых мужчин. Даже фонтан имелся. «Вот террас!» Получается, что Мэл вообще здесь не в почёте, раз при таком дворе у неё всего одни трусы и форма. Тогда кто же она здесь? «Ну, наконец-то!» — прозвучала едкая от дома. Пожаловала. «Папуля, эта дрянь припёрлась!» Шокировано распахнула глаза, оборачиваясь на источник голоса. На меня смотрела белокурая девица в пышном платье кремового цвета, которое словно было сшито из оборок. Крупные локоны аккуратно уложены в прическу, а на самой верхушке этой самой прически сидела маленькая шляпка в тон платью. «Кукла!» — фыркнула я про себя. «Что пялишься?» — взвизгнула эта столь доброжелательная особа. «Швабра и тряпка тебя уже ждут. И давай скорее, сегодня должен прийти мой будущий муж. Ну, надеюсь, что он им станет. И если я дручу, — заметив мой смешок, — Куклястая блондинка недобро прищурилась и злобно процедила сквозь зубы. «Я не поняла, откуда этот дебильный смех?» «Эдручо?» — хохотнула я только уже громче. «Серьёзно? Да я уже соболезную парню, имеющему такое имечко. А если он хочет взять тебя в жёны, то он либо дурак, либо отмороженный на всю голову. Хотя не вижу особой разницы». Сложил руки под грудью, едва улыбаясь в ответ. «Ты... ты...» — хватала ртом воздух девушка, краснее от ярости. «Ты совсем опалоумела! Ты смеешь открывать свой рот, да еще и осуждать моего и друченьку?» «Нет, я прекрасно осознавала, что нужно держать рот на замке, но мне так захотелось дать отпор, пусть пока и словесный. Не отрицала того факта, что это мелкая пакость, которая явно была моложе меня». Могла обладать сильной магией, но что-то мне не верилось в это. В конце концов, на мне защита салдора Вот и проверим. Да как ты знаешь, привыкла говорить правду. Невозмутимо двинулась вперёд, готовая дать отпор в любую секунду. Вот и сейчас не вижу смысла молчать. Сказала то, что думаю. «Ах ты дрянь!» Взвизгнула белёсая поганка, кидаясь на меня. Стоило только подойти к лестницам крыльца, перила которого были украшены витиеватой резьбой. «Да я тебя за своего и друченьку!» «Боги!» — хмыкнула я, незамедлительно отходя в сторону, отчего девица пролетела мимо, расстелаясь на брусчатой дорожке, громко застонав. «Мне твой благоверный и даром мне нужен!» На звук стонов выскочил дородный мужчина, в то время как белокурый ангел не желал подниматься с дорожки. «Тиса!» — замер он, мгновенно оказываясь внизу и поднимая на ноги воющую девицу. «Ну как же ты так упала, дочка?» «Понятно», — усмехнулась я. «Значит, она не родной ребёнок. Ему дочка. А я так насрали. Хотя мне плевать. Я этого мужчину впервые вижу». «Она столкнула меня», — подвывала блондинка, шокируя своим враньём до глубины души. «Что?» Возмутилась, намереваясь спуститься со ступенек и надрать зад одной брехне. «Молчи, Мелисса», — рыкнул мужчина. «Боги, не успела приехать, а уже разлад в семью принесла. И угораздила же меня и твою бестолковую мамашу. Ну, точно такая же. Пошла к себе в комнату. Живо!» — рычал он злобно. «А чего его жирные щеки сотрясались? Что смотрелось омерзительно, скажу я вам. Так приятно слышать про свою мамашу!» — хмыкнула я, замечая, что лицо мужчины начало покрываться красными пятнами. «Пошла к себе в комнату, я сказал!» — взревел он. «Вот вернется вечером, мама!» — подвывала белобрысая дрянь, строя из себя полуживого лебедя. «Она тебе напомнит, кто в доме главный!» «С нетерпением дождусь столь величественной особы», — поклонилась до самого пола, замечая, как девица гордо выпрямила грудь, но потом ее лицо перекосилось, когда она услышала мой хохот. «Папа, она что, насмехается над моей мамочкой? Да вы что?» Выпучила я глаза, получая удовольствие от всего происходящего. «Даже и мысли не было. Не говорите ей ничего, пожалуйста», — взмолилась я, едва сдерживая себя, чтобы не захохотать в голос. «Кары избежать не получится. Ты получишь сегодня всё, что заслуживаешь», — выплюнула Белобрысая. «Что мне так везёт-то в этом мире?» — размышляла я, направляясь по богато обставленному дому. Сначала усмешки адептов, которые прошли слава богам, Теперь это чокнутая семейка. Алиска, может, слиняешь отсюда? Ага, а где тогда мне спать? Не спорю, можно наколдовать. Моя магия позволяет многое, хоть заиметь собственный дом. Но это вызовет слишком много вопросов, причём ненужных вопросов. Да и моё исчезновение может понести за собой ряд проблем. Ведь спокойно жить у меня не получается. И моя пятая точка вечно ищет на себя приключения. Ладно, поживём здесь недельку... Заодно и познакомимся поближе со своей любящей семьёй. Поднялась на второй этаж, наблюдая четыре одинаковых двери и небольшую хлипенькую лестницу, которая вела на чердак. «Так, ладно, хочу оказаться в комнате Мелиссы», — прошептала едва слышно, тут же оказываясь в едва освещенном помещении с затхлым воздухом и грязным круглым окном под потолком. «Чердак? Серьёзно?» — простонала я, плюхаясь на мгновенно заскрипевшую кровать, от соприкосновения с которой в разные стороны полетела пыль. «Потрясающе!» — рыкнула я злобно, не понимая, что здесь вообще происходит. «Хочу, чтобы здесь было чисто». Меня переполняла ярость изнутри. «Да что за жизнь была у этой бедной девушки?» Мел подирадовалась до посинения, когда ей удалось поступить в академию. Но и там покоя она не нашла. Хотя покой-то как раз и нашла. Причём вечный. Ненавистный чердак спустя пару секунд сиял чистотой. И мне было совершенно плевать, что подумают жители этого дружелюбного дома, когда увидят столь быстрые изменения. До самого вечера просидела здесь, не желая выказывать носа. Покушать я себе сотворила магией, так же, как и биотуалет, который тут же растворился в воздухе. У меня были книги, точнее, истории этого мира, прихваченные с собой. Как знала, что она мне пригодится. Я намагичила себе романов и сложила их аккуратной стопочкой. Когда солнце стало садиться, то выключатель был найден быстро. Да только беда заключалась в том, что лампочка отсутствовала. Но и это не стало для меня проблемой. Сидела на хлипком креслице в уголке, когда на ступенях послышался скрип. Вскинув одну бровь, перевела взгляд на дверь в полу, ожидая нежеланного визитера. И он не заставил себя долго ждать. Точнее, не визитер а визитёрша, и, судя по её внешности, это была распрекрасная мамаша того белокурого ангела. «Как посмела ты, дрянь, напасть на мою дочь!» — зашипела она, как только пролезла своим дряблым телом в чердачную комнату. но «Ну, началось!» — вздохнула я печально, откладывая книгу в сторону. «В чём, собственно, проблема?» На мои слова женщина удивлённо выпучила глаза а за её спиной послышался тонкий голосок мелкой пакости. «Мама, а я тебе говорила, что она совсем охомела «Вижу, доченька», — важно кивнула женщина, промакивая платком свою шею, на которой находилось несколько жировых складок. «Что ж, придётся напомнить столь забывчивой девочке, как нужно себя вести в гостях». «В гостях?» — хмыкнула я. «А разве я не родилась раньше? А разве не вы пришли после меня?» и сейчас качаете здесь свои права». Я говорила очевидные вещи, в которых уж точно не могла ошибиться. «Рот закрой!» — рявкнула женщина. «Мам, а я говорила...» «Тише, Тиса, сейчас я восстановлю справедливость». Дородная барышня высунула из-за спины пруд и с ехидным выражением лица направилась с ним в мою сторону. «Сейчас ты получишь, убогая!» — выплюнула Тиса, ликуя. «Только попробуйте тронуть». Встала с кресла, тут же внутренне собираясь дать отпор. «И что же ты мне сделаешь?» «Да, ты одарена магией, чего нельзя сказать про нас. Но у тебя её крупицы крупицы так что...» это ненормальная замахнулась, но я отскочила в сторону, не давая ударить себя. Слуха коснулся свист от рассекаемого воздуха, и не стоило говорить, что я пришла в ярость. «Оплести её тело толстыми лианами и подвесить над потолком», — зашипела я, не желая бить женщину. «Да, она хотела причинить мне боль, но я выше того, чтобы марать руки об неё». — заголосила эта дрянь, когда по её телу из стен и пола поползли стебли лианы, плотно оплетая собой. «Тиса, помоги мне!» — завопила маман. «Только попробуй подойти!» — рыкнула я на перепугавшуюся сестрицу. — И сразу же займешь место рядом с ней. — Что ты сделала? Минастр! Мина... По моему велению, растение перекрыло ей рот, и женщина пришла в настоящую панику, дергаясь под потолком, словно муха в паутине. — Вы! — шипела я. — Как смеете унижать меня, мерзкие улитки! Сестрица испуганно вжалась в стену, в то время как её мамаша дёргалась под потолком, что-то мыча. «Папочка!» — всхлипнула белобрысая, и тут мою спину прошила адская боль, отчего я зашипела, отскакивая в сторону. Хотела применить свою магию против жиротрясного отца, который держал в руках точно такой же металлический пруд. Но тут воздух завибрировал, и прямо передо мной вышагнул разъярённый салдр. «Лиса!» — кинулся он ко мне. «Как ты?» «Боги, я чувствую, как тебе больно. Кто?» — рявкнул он, сверкая змеиными зрачками по сторонам. «Дра... дракон!» — пискнул кусок дерьма, мгновенно откидывая пруд в сторону. «Именно! Я дракон! А вот ты сейчас станешь кучкой пепла!» «Не надо!» — произнесла я, тут же застонав, так как боль в спине не отпускала. Мужчина облегчённо выдохнул, думая, что я собралась за него заступиться. «Я хочу сама его отделать!» «Дочка!» взмолился чудо-папаша, падая на колени. «Пощади!» «Дочка?» — скривилась я. «Серьезно? Фу, как мерзко!» «В общем так, я не трону вас, руки марать не хочется. Но в самое ближайшее время ждите городскую стражу в гости. милиса мы уходим!» «Куда?» — пискнула я, так как надеялась отомстить за себя. «Ко мне домой. Мои родители тебя уже ждут. Не давая мне опомниться...» Салдор подхватил меня на руки и занёс в светящийся портал.